Глава 2 так хорошо не удаляет известковый налет, въевшуюся грязь, ржавчину, как собирающиеся приехать гости. Анекдот из интернета Через несколько минут активного перемывания косточек, мне и дмиану. Народ разошелся кто куда. У каждого, кроме старшего конюха, гнома старка, была еще куча дел перед устроенным дмианом приемом. Я вообще не понимала, для чего нужен. Этот фарс дмян сиятельный лорд, глава драконов. Он мог позволить себе жениться в любое время, никто со стороны на него не давил. Сейчас, судя по имевшейся у меня информации, он наслаждался холостой жизнью, то есть гулял по бабам, не ночевал в усадьбе и часто менял любовниц. Ему стоило пальцем поманить, и в его постели могла оказаться любая женщина от аристократки. Да, по Каждая из них считала честью для себя стать его игрушкой на одну или несколько ночей. На прием же сегодня были приглашены самые именитые девушки из богатых и влиятельных семей. Все обставлялось как некий негласный отбор невест. Вопрос: Для чего все это готовилось? Ответ: Афиг его знает. Может, сиять лорду? Стало скучно. И он пожелал таким образом: развлечься. А может и правда, хотел кого-нибудь себе присмотреть. «Витка», — позвал меня Арсан, и я вынырнула из своих мыслей. «Так когда морепродукты ждать?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Болисий, как ты знаешь, мужик нравный. Дай бог, чтобы вообще привез». «Надо было брать те пять бочонков», — проворчал Арсан. «И потом краснеть перед теми гостями, которым не досталось лакомства». Иронично поинтересовалась я. «Так хотя бы что-то на стол поставили бы». «Ты же уверял, что все готово!» Я с подозрением посмотрела на Арсана. «Да готово!» Отмахнулся он от меня, как от надоедливой мухи. Ну мы же лакомствах, нет?» «Не знаю, кто о чем. Мне важно было вообще накрыть на стол. А что там стоит, уже другой вопрос». В Алисе прикатил второй раз. «Где-то через полчаса, минут сорок». На этот раз привез все заказанные бочонки. Я расплатилась. Отдала уговоренные 10 серебряных монет. Двое крупных поварят-тролли быстро выгрузили провизию и отнесли в кухню. У Арсана появилась работа. Время перед приемом еще было. Я мысленно выдохнула с облегчением. Одной проблемы меньше. Теперь надо пройти по второму этажу. Проверить, все ли чисто. Я, конечно, сомневалась, что кто-то из приглашенных дамочек останется на ночь, но все могло произойти, а потому нельзя было ударить в грязь лицом. Усадьба состояла из трех этажей. Первый – общие комнаты и помещения для слуг. Второй – жилые комнаты для господ. Третий – личное пространство сиятельного лорда. Туда не допускался вообще никто. Магия тщательно следила за этим. Вот на второй этаж я сейчас направилась. По черной лестнице, через служебный вход, так сказать, как и положены прислуги. Обстановка второго этажа разительно отличалась от первого. Если при входе в дом, в холле и коридорах можно было подумать, что здесь живет богатый и довольно эксцентричный мужчина, часто сорящий деньгами, то второй этаж это мнение опровергал. На смену по золоте приходила платина. Для зеркал использовалась. Не стекло, а сурьгала. Специальный материал с магическими составляющими, позволяющий общаться на расстоянии и даже следить за нужным существом. Мебель делалась не просто из дерева, пусть и дорогого, а из рантарана. Материала, способного мгновенно подстраиваться под очертание тела и желаний хозяев, тоже обладавшего магическими способностями. В сервантах стояла посуда и шарха, особого сплава который мгновенно определял, если ли в поданой пище яд. В общем, если посетитель обладал хоть малейшими знаниями, ну или владел хоть крупицей магии, он сразу понимал, что второй этаж предназначен далеко не для простых персон. А значит, в самом доме живет уже не просто эксцентричный мужчина, а тот, кому по статусу положена подобная роскошь. Я прошлась быстрым шагом по коридору, отметила, что магические шары под потолком Горят ярко. Ковёр под ногами. Тщательно подметён. На стенах и висевших на них разнообразных гобеленах нет пятен. Затем остановилась напротив одной из гостевых комнат. Потянула за ручку. Вошла внутрь. Широкая двуспальная кровать под пышным балдахином у стены посередине комнаты. Удобное кресло на гнутых ножках с высокой спинкой и широкими подлокотниками. Тщательно вытертое зеркало во весь рост в углу комнаты. Рядом, Аккуратный и пока что пустой туалетный столик. Неподалеку – платяной шкаф. На полу – ковер с густым ворсом. Все идеально чисто. Сразу видно. Линда гоняет своих горничных. Они не просто так зарплату получают, а вкалывают от рассвета до заката. Я обошла еще несколько комнат на выбор. Удостоверилась, что все убрано. Придраться не к чему. А если остались мелкие шероховатости? то их никто не заметит, если не станет специально искать. Удовлетворенный осмотром, я с чистой совестью спустилась на первый этаж, по той же лестнице. Из кухни раздавались четкие громкие команды Арсана. Он гонял подчиненных двух-трёх поварят, обучая их мастерству приготовления пищи. В коридорах для слуг было пусто. Все трудились на благо Дамиана, в господской части поместья. Делать мне было нечего. До приёма оставалось не больше пары часов. Обязанности домоправительницы были выполнены, приказы розданы, дом проверен. Так что я решила выйти в сад, неспешно прогуляться по дорожкам, подышать свежим, уже осенним воздухом. На дворе сейчас стояло что-то среднее между летом и осенью. Вроде жара постепенно уходила, но и солнце все еще светило ярко, а холод не спешил появляться в окрестностях усадьбы. И сейчас на улице. Было хорошо, особенно если просто гулять, никуда не спешить, полной грудью вдыхать свежий воздух. Сад Дамиана всегда действовал на меня, лучше любого успокоительного. В него свозились растения со всего света, из многих миров, деревья, кусты, цветы. Все здесь обладало небольшой толикой магией, и было способно воздействовать на сознание и психику любого живого существа. Каждый раз, когда выдавалась свободная от работы минутка, я обязательно шла в сад. Там не думалось, лучше всего, а душу наполняла Странное умиротворение. Как будто я вернулась домой после долгих и утомительных странствий. Что странно, этот мир никогда не мог быть моим домом. Я родилась, росла, училась, познавала мир и до 33 лет жила на земле. Там у меня остались корни. Там были мои друзья и приятели. И все же, по необъяснимой причине, именно в саду я ощущала себя на своем месте. И именно туда меня тянуло изо всех сил. Пока я думала, ноги сами принесли меня в сад за усадьбой. Я без спешки прошлась по усыпанной мелким гравием дорожке, вдохнула запах цветов, насладилась видом постриженных кустов и деревьев, а затем нашла свою беседку открытую, расположенную в одном из дальних уголков сада. Уселась на скамейку и прикрыла глаза. Немного отдыха прямо здесь мне не помешает.